Лене хотелось отправить заявление в отдел кадров по электронной почте, и больше там не появляться. Но она не могла так поступить, не могла испортить свою профессиональную репутацию. Артем нуждался в секретаре, она должна была отработать положенные две недели и найти себе замену. Настроение было хуже некуда, а проливной дождь и серость не помогали хоть как-то его изменить. Создавалось впечатление, что погода, забыв про солнечное лето, с лихвой отражает внутреннее состояние девушки. Кое-как добравшись до офиса, Алина поняла, что опаздывала уже на полчаса. Казалось, даже лифт сегодня едет медленнее, чем обычно. Она вошла в приемную, поспешила пройти к рабочему месту и, увидев, что оно занято, резко остановилась. «Здравствуйте, Артем Сергеевич». «Простите, что опоздала. Погода. Долго пришлось добираться», — оправдывалась Алина, но ей показалось, что в глазах босса она увидела облегчение. «Я думал, что ты уже не придёшь», — улыбаясь, сказал Артём, глядя на девушку. «Пришлось бы тогда тебя силой вытаскивать из дома и привозить на работу», — услышала она мысли Артема. «Ну что вы, Артём Сергеевич, как я могу вас подвести? Алина мило улыбнулась. Артем быстро преодолел расстояние между ними и впился поцелуем в ее губы, держа в сильном захвате своих рук. Алина пыталась отвернуться, вырваться, но ничего не выходило. Он целовал ее, пока она не сдалась и не стала страстно отвечать на поцелуй. Его руки ослабили хватку и начали гладить тело девушки, прижимая его к себе. Когда Артем окончательно расслабился, Алина смогла вырваться и отойти от него. «Какого хрена ты творишь?» — возмущалась она. Целую свою девушку, которую не видел все выходные». Я соскучился, зайка. На его лице играла нахальная улыбка. «Ты головой ударился и не помнишь, что произошло в пятницу?» Девушка прищурилась и с сомнением посмотрела на него. «Расскажешь?» Артем сел обратно в ее кресло и похлопал себя по ноге, приглашая девушку присесть сверху. Алина закатила глаза. «Не прикидывайся, идиотом! Мы решили расстаться!» Алина не могла просто так стоять. Она подошла к кофемашине, чтобы занять руки, и, поставив чашку, задала нужную программу. Аппарат принялся молоть зёрна и шуметь. «Вот уж хрен тебе! Я такого решения не принимал. Ты до сих пор моя девушка, и я не собираюсь с тобой расставаться», — уверенно сказал мужчина. Алина взяла чашку, развернулась, посмотрела Артему в глаза и, пожав плечами, сказала, «Ну, значит, я приняла решение расстаться. Суть этого не меняет. И я хочу уволиться». «Нет, мы вместе. Нравится тебе это или нет? Об увольнении даже не мечтай!» резкого ватона мужчины Алина опешила, а Артем поднялся на ноги и прошел в свой кабинет. «Командуй своими шабалдами, а я сама решаю, что мне делать», — мысленно возмущалась девушка. Алине не понравилась его последняя выходка, и она решила, что раз он не принимает от нее заявление на увольнение... Она отправит скан-копию на его электронную почту и в отдел кадров. Осуществив задуманное, Алина распечатала протокол отправки и получения письма с указанием даты и времени. Сложив листок, она положила его к себе в сумочку и сама себе отсчитала две недели отработки. Ближе к обеду в приемную вошла Елена и пригласила перекусить. Они давно не общались, и Алина с радостью согласилась, попросив подругу подождать Пять минут, пока она закончит. Девушки уже собирались выходить, как их чуть не сбила с ног Марина. Она обвела их брезгливым взглядом и рявкнула. Артем, у себя? У себя? Также не здороваясь, рявкнула Алина в ответ и, повернувшись, вышла из приемной. Сидя за столиком, Елена немного наклонилась и спросила. Это что за Мигер было Лена поняла без пояснений, кого имела в виду подруга. «Это Марина Петрова, дочь нашего несостоявшегося партнера и по совместительству будущая мать потенциального ребенка Артёма». «Воза крутила. У меня чуть мозг не задымился», — покачала головой Елена. «Мне Женька рассказывал про эту драму. Теперь я понимаю сомнения Артёма. Вряд ли у нее там сильные чувства». Просто избалованные девочки не дали понравившуюся игрушку, и она решила получить ее любым способом. «Думаешь, врет?» Алина с интересом ждала ответа. Елена закатила глаза и с уверенностью сказала. «По-любому!» «А смысл? Неужели она планирует быстренько забеременеть? Но уже месяц полтора прошло с момента их связи. Как тут скрыть срок-то?» Алина задумалась ин ну я же не сказала, что она врет про беременность. Просто решила повесить ребенка на Артема». «Почему ты так уверена, что это не его ребенок? Он же ни одной юбки не упустит», — возмущалась Алина. «В том-то и дело, что такие люди обычно вдвойне осторожны». «Ну вот и расскажешь мне потом, чем дело закончится». Алина грустно улыбнулась. «Ты сама узнаешь. Ты же в первых рядах все как на ладони будет. Попкорн только заранее купи. А то такое представление!» <свят> — хихикнула Елена. «Я сегодня заявление на увольнение отправила ему на почту. Так что, надеюсь, не увижу!» <свят> — вздохнула Алина. «Да ты что? Почему? Неужели Артём отпустил?» Лена заговорила громче, чем привлекла внимание людей за соседними столами. «Мне плевать. Я распечатала отчет с датой и временем. С завтрашнего дня пойдут две недели отработки».